Елена Михалкова. «Посмотри, отвернись, посмотри». Читает автор. Глава первая. Полина. В коробке были книги, они-то и привлекли моё внимание. Светоний, Плутарх, за ними старое издание Эврипида и рядом Анненский с книгой отражений. Я была решила, что владелеца коробки студент филолог Но возле Аннинского лежал и шелкопряд, и прачет с благими знамениями, и совсем уж внезапный Юрий Коваль с моим любимым недопёском. Прищурившийся писец на обложке и три дурашливые сине-зелёные собаки над ним — последнее, что я помню. Дальше — темнота. Случилось бы то, что случилось, если бы я не остановилась, чтобы бросить взгляд на потрёпанные книги. Думаю, да потому что эта история началась не с коробки и даже не с моей лжи, которая и привела меня в итоге в чужой страшный дом. Она началась с потрескавшейся оконной рамы, сквозь которую пробрался жучок. Сентябрь. За 8 месяцев до темноты. Монтажников было двое. Первый, на вид немногим старше сорока, сражал потрёпанным великолепием, словно ковровая дорожка в ведомственной поликлинике. Лысина его блестела, подтяжки надувались на животе, как стропы, удерживающие воздушный шар. Он снисходительно поглядывал на меня, а встречу начал с насмешливого вопроса, есть ли дома взрослые. Эмма называет таких «хозяйственный жулик». Однако жулика порекомендовала мне она сама. Бригада поменяла ей окна быстро и качественно, как и было обещано. К тому же бабушку подкупили их манеры. «Полечка, ты не поверишь». Эти вахлаки переобулись в прихожей. Эм, мы сейчас все переобуваются. Даже врачи носят с собой бахилы. А один, между прочим, отвесил мне изысканный комплимент. Бабушка по своему обыкновению меня не слушала. Сказал, что я напоминаю ему балерину Анну Павлову. Утонченный нынче пошёл монтажник, это приятно. Ты должна сменить окна, милая, не спорь. Это мой подарок тебе на день рождения. В прошлый раз я видела у тебя жука древоточца В один прекрасный день ты проснешься, потому что рамы превратятся в труху, и стёкла просто выпадут на асфальт бамц в дребезги. Может быть, какому-нибудь растяпе отрежет голову осколком, мечтательно закончила бабушка. В этом вся Эмма, щедрая, взбалмышная и несколько кровожадная. Возражать бессмысленно. Кстати, день рождения у меня в июле. Старые деревянные рамы и впрямь заветшали. Зимой вздыхали и присвистывали, как беззубый старик. Летом в них роилось мелкое насекомое племя. Какие-то крошечные муравьишки, букашки. Тля мимолетная, — говорит про таких Эмма. Иногда я находила тлю мимолетную в сахарнице или в вазочке с печеньем. Кое-кто обживал карманы моего пальто. Это пальто? Драповая, сумрачно-серая, тяжёлая, как рыцарские доспехи, много лет висит на плечиках портновского манекена возле гардероба. В сумерках оно неизменно напоминает мне призрака, который вышел из стены и остановился в растерянности, позабыв, куда намеревался идти. Старенькое привидение с провалами в памяти. Я люблю эту вещь за трогательную нелепость. Купила в секонд-хенде много лет назад спустилась в крошечный подвальчик и сразу увидела его. Грустное и одинокое, пальто стояло в углу, как непрекаянная лошадь, и было ясно, что ему очень много лет. Большинство моих ровесников не видели мультфильм «Варежка», но я из тех выросших детей, что навсегда травмированы девочкой и её маленькой собачкой. Мне требовалась зимняя обувь, денег было в обрез. Однако ушла я в обнимку со старым драповым пальто. Те, кто всегда берёт в магазине одинокие бананы из ящика, меня поймут. С тех пор пальто живёт в моей квартире. Нечто среднее между домашним питомцем и молчаливым укором. Носить его невозможно, оно ложится на плечи тяжестью всех скорбей мира. Я рассовываю по его карманам сигаретные пачки и втыкаю в отложной воротник свои броши. Второму монтажнику было на вид около тридцати. Мне показалось, он как-то растерялся, увидев меня, но я списала его замешательство на то, что Эмма с её причудливым воображением соткала для меня развесистую биографию. С неё сталось бы рассказать, что я карлица из циркового шоу. Проведя мастеров в комнату, я укрылась на кухне. Для работы мне нужны только ноутбук и тишина, но было ясно, что тихо в ближайшее время не будет. От чужой повести меня отвлёк негромкий стук в дверь. Младший из работников попросил попить. Пока я наливала воду, он смотрел на меня, не отрываясь. Про другого человека, я бы сказала, пялился. Но его взгляд был внимательным и как будто чуточку недоумевающим. «Я вам кого-то напоминаю?» — не выдержала я. «Да», — кивнул он, — «мою жену». «Вы давно женаты?» «Я не женат». С улыбкой ответил он. В первую секунду я опешивала, потом рассмеялась. «Старый как мир подкат, скажете вы, того же рода, что и вопрос. Вашей маме зять не нужен. Возможно. Но, видите ли, у него была, если можно так выразиться, вполне серьёзная улыбка. Он смотрел на меня мягко и в то же время с такой уверенностью, что это даже вгоняло в оторопь. «Боюсь, вы опоздали», — сказала я, сохраняя шутливый тон. Хотя мне уже тогда было ясно, что всё это выходит за пределы шутливого флирта с симпатичной молодой хозяйкой квартиры в надежде на чаевые или, чем чёрт не шутит, необременительный романчик. Я замужем. Мы развелись с Димкой пять лет назад. Вряд ли Эмма успела посвятить незнакомых людей в обстоятельства моей семейной жизни. В таких вопросах она щепетильна. Парень покачал головой. Это не имеет значения. Неужели? «Да», — повисло молчание. «Мне нужно работать», — сказала я, наконец, скрывая смущение и, пожалуй, испуг. Мне пришло в голову, что за этой поразительной самоуверенностью может таиться что угодно. Он улыбнулся, тщательно вымыл стакан и поставил на сушилку, безошибочно определив, где нужный шкафчик. Уходя, он бросил взгляд на подоконник и заметил на нём чёрного жучка. Прежде чем я успела сказать Не надо, не трогайте его. Он шагнул к насекомому и осторожно сгреб в ладонь. Затем исчез. Хлопнула входная дверь. Через окно я наблюдала, как он появился перед подъездом, огляделся, выбрал самый зеленый клочок земли во дворе, присел на корточки и бережно спустил невидимого сверху жучка в густую траву. Я почему-то ждала, что, вернувшись, парень снова заглянет на кухню. Но этого не произошло. Монтажники трудились несколько часов без перерыва, а около четырех старший позвал «Хозяйка, принимай работу». Младший исчез. Я похвалила новые окна, в которых ничегошеньки не понимала, расплатилась с толстяком и вернулась к рукописи. Но вскоре в дверь позвонили. Когда я открыла, парень протянул мне маленькую ярко-оранжевую тыкву. В неё, как в вазу, были воткнуты разноцветные герберы. Впервые вижу человека, который при первом знакомстве дарит девушке тыкву. И это было, чёрт возьми, очаровательно. «Мисевич», — сказал он всё с той же едва уловимой улыбкой. «Что, простите? Моя фамилия Мисевич, Антон Мисевич. А ваша? Журавлёва». «Ваша красивая», — подумав, решил он. «Не будем менять её на мою» и прежде чем я успела что-то сказать, попрощался и сбежал вниз по лестнице. Я пожала плечами и пробормотала. Нахал. Тыква лежала в моей ладони, гладкая, солнечная, и, казалось, грела мне пальцы. Антон переехал ко мне три недели спустя. Я не склонна к опрометчивым решениям, но он заразил меня своей уверенностью в том, что мы должны быть вместе. «Кажется, я понимал это ещё до того, как тебя увидел», — признался он однажды. «С самого утра было чувство, будто что-то произойдёт. Что я знала о нём, когда он перевёз свои вещи. Что ему 33, что он никогда не был женат и у него нет детей. Вырос в маленьком городке под Новосибирском, не поддерживает никаких отношений со своей семьёй. Жил в Санкт-Петербурге, но два года назад решился на переезд в Москву по его словам, исключительно из-за климата. «Странный город», — как-то сказал он, вспоминая Питер. «Сначала я его совсем не понял, а потом незаметно полюбил. Поедем туда по весне». Он мало говорил, но много делал. Кое-какие мелочи в квартире требовали ремонта, и он исправил все до единой. Из крана в душе то и дело начинала течь грязная вода. На мои жалобы Жек не реагировал, а Антон заставил их шевелиться. Он дарил мне цветы и сам менял воду в вазе, заказывал еду, а когда на меня свалился срочный проект, присылал смешные напоминания, чтобы я не забывала поесть. Он так откровенно мною любовался, что в первые дни я не могла поверить, будто он это всерьёз. Наконец-то наша сиротка нашла себе родительскую фигуру и втюрилась со всем пылом измордованного сердечка. Ксения закинула ногу на ногу, затянулась и медленно выпустила струйку дыма. В своих формулировках она безжалостна. Впрочем, у меня было время привыкнуть. В школе я не считалась серой мышкой или тихоней, но мне всегда было интереснее одной, чем с компанией, если только речь не шла о друзьях моих родителей. О, этот мир взрослых ироничных людей. Вино, сыр, синеватый дым над вином и сыром. Кто-то начинает цитировать Бориса Рыжего, и ему откликаются строками Янки Дягилевой. Я благоговела перед этими людьми. Готова была слушать часами их изысканный трёп. Выучила наизусть, ночью Черниговской с гор Араратских, потому что один из папиных приятелей как-то заметил, что это величайшие стихи гения 20 века. Когда я выросла, мне уже не казалось, что Чичебабин гений. Но Борис с глебом и их лошадки, достающие шорсткой ушей до неба, остались со мной. Кто я была такая? Девочка, росшая, как трава, без всякого присмотра и ограничений. Я обожала Рамштайн и знала наизусть все песни Линкен Парк. Много лет спустя гибель Честера Беннингтона переживала как личное горе: Джинсы, свитер, в кармане копеечный сотовый, не потому что родители экономили а потому что они не придавали всем этим игрушкам никакого значения. Я носила армейские берцы на подошве толщиной с буханку и каждую неделю рисовала на себе новую татуировку, одну из тех, что украшали тело моего кумира Честера. Однажды мама заметила сине-красные всполохи на моих запястьях. «Милая, что это?» — рассеянно спросила она. Я ответила, что это дань восхищения вокалистам моей любимой группы. Некоторое время мама рассматривала мои тощие лапки. "Безобразие", сказала она наконец. "Грязно, неэстетично. Существуют специальные маркеры для временных татуировок. Я поищу". В этом вся мама. Неделю спустя я стала счастливой обладательницей коробки с пятью маркерами. А на моих руках надолго поселились разноцветные карпы кои. Говорили ли про меня, что я со странностями? Кажется, нет. Но я держалась особняком, а держаться особняком в седьмом классе означает, что ты из племени изгоев. Ксения была королевой класса. Девочка со своей свитой. Мини-юбка, замшевые сапоги, розовые, подумать только. Её задевало, что я не только не признаю её главенство, но и вообще не слишком интересуюсь стабелью о рангах. Она попыталась натравить на меня своих подпевал, так слегка. Что-то вроде тестового покусывания, проверки материала на прочность. Я огрызнулась, а когда на меня насели, пустила в ход кулаки. Этого от меня не ожидали. Одноклассникам не было известно, какое участие принимали в моём воспитании мамины младшие братья. Я единственный ребёнок в довольно большом разветвлённом семействе, и на мне отрабатывались педагогические приёмы. «Тычь в нос кулаком», — учил Сева. «Коленом двигай в пах», — показывал Паша. «Всегда бей первое». Один из моих обидчиков с окровавленным носом, другому я разбила губу. Случился скандал. Родителей вызвали в школу. Мама вежливо побеседовала по телефону с завучем, пообещала, что явится ровно в шесть, и, положив трубку, мгновенно забыла об этом разговоре. Я даже не уверена, что она знала адрес школы а отец всегда был противником системы. «Я готов прийти к ним только с динамитной шашкой», заявлял он, воинственно колотя вареным яйцом о столешницу. Администрация школы растерялась. Дело спустили на тормозах, а Ксения Архипова неожиданно для всех объявила, что теперь я под её защитой. Она мастер неожиданных ходов. Ксения буквально продавила идею нашей дружбы. Насильно взяла меня под крыло. Сначала я удивлялась, но со временем открыла, что рядом с ней действительно интересно. Она была умна, зла наблюдательна, избалована матерью-одиночкой, навсегда признавшей превосходство своей красивой дочери и невообразимо ленива. Больше всего ей нравилось валяться на диване, курить и запоем смотреть сериалы. Она показала мне массу отличных фильмов. Иногда на Ксению находил стих и мы отправлялись гулять в неизведанные места. Заброшенные стройки, промзоны, парки с руинами. Я тогда увлекалась фотографией. Остались снимки. Белокурое эфирное создание в платьице и туфельках на каблуках — Ксения не признавала другой обуви — сидит на ступенях цеха. Кирпичи, лопухи, выбитые стёкла, мрачная картина разрушения и запустения — И среди всего этого — райская птичка. Чудовищная банальность. Но в то время мы были юными и не пугались банальностей. В 22 я выскочила замуж за однокурсника. Год спустя стало ясно, что мы отличные друзья, но никудышные супруги. Развод почти ничего не поменял в наших отношениях, разве что мы разъехались по своим квартирам. Димка иногда забегает к моим родителям просто поболтать. Я вожу в театр его бабушку. Из нас получились добрые приятели. Лучший итог неудавшегося брака. По неизвестной причине Ксения на дух не переносит моего бывшего мужа. В день, когда мы расписывались, у неё случилась истерика, и после ЗАГСа мне пришлось отпаивать её водой. «Ты с ним будешь несчастна!» — рыдала она. Я ни дня не была несчастна за весь следующий год. По-моему, это всерьез её злило. «Совсем пылом измордованного сердечка», — нараспев повторила Ксения. Тёплым осенним вечером мы сидели на её балконе. Я в джинсах и футболке, Ксения в розовом шёлковом халатике, отороченном перьями. Из института её отчислили на третьем курсе. Все эти годы Ксения перебивалась случайными подработками. На деньги, которые ей платили, не прокормишь даже морскую свинку, И довольно долго источник её доходов был для меня загадкой, пока меня не просветила Эмма. «Дорогая, твоя подруга живёт за счёт любовников». Её нынешний бойфренд требует, чтобы к его приходу Ксения всегда выглядела шикарно. А поскольку он из тех мужчин, вкусы которых сформированы порнофильмами восьмидесятых, шик в его представлении отдаёт провинциальным борделям. И кем же, по-твоему, оно измордовано, Спросила я и тоже закурила. «Твоими драгоценными мамочкой и папочкой, разумеется». Ксения протянула руку за бокалом, отпила вино и раздражённо щёлкнула пальцами. «Почему ты вечно куришь, как зэк на лесоповале? Сигарету нужно зажимать между указательным и средним. А я как держу? Как дротик. Мне так удобнее. Кстати, помнишь одно из заповедей? Не наезжай на родителей и друзей своих». «Твоих родителей надо пороть по субботам. Из-за них ты связалась с Альфонсом». Я засмеялась. «Что ты ржёшь?» — недовольно спросила Ксения. «Даже если он покупает продукты, это ничего не значит. Ему требовалась свободная хата с бескорыстной дурой. Пацан нехило сэкономил на съёме московской квартиры. Он жил в общежитии. Разумеется, он же нищеброд. А, по-моему, он отличный парень. — весело возразила я. «Всё из-за твоих папа и маман», — гнула свое Ксения. «Папа преподаёт в московском вузе, мама занимается редактурой. Я выросла среди кип чужих рукописей, испещренных её пометками. В детстве эти значки казались мне загадочными, как пляшущие человечки. Все были уверены, что я пойду по её стопам. Так и случилось». Мои родители — добрые, снисходительные, весёлые и беззаботные. Вам кажется, что о таких можно только мечтать? А теперь прибавьте к этому, что их может обмануть любой проходимец, что мама не умеет платить за электричество, а папа так и не научился включать стиральную машину. Коридоры в их квартире состоят из напластований векового хлама. Среди этой рухляди я однажды встретила бродячего кота, который кинулся ко мне с криком облегчения словно заплутавший в лабиринте пещер Том Сойер. До сих пор не знаю, как он туда попал. В тот же день я пристроила его к старушке этажом ниже. Думаете, мои родители поинтересовались судьбой исчезнувшего животного? Полагаю, они даже не знали, что он завёлся в их доме. Папа с мамой — беззаботные дети в обличии взрослых, прилетевшие в наш мир с острова Нет и не будет. И всё бы ничего. Но зачем-то эти дети родили себе собственного ребёнка. Всё моё детство я купалась в свободе, которую мои сверстники и вообразить не могли. Если бы я сказала маме «сегодня я переночую на крыше», мама ответила бы «не забудь зонтик, ночью обещали дождь». Я могла читать любые книги, брать для своих затей что угодно. Шалаш из маминой шубы — пожалуйста. Выкурить папину сигару — потому что я играла в индейцев, и мне потребовалась трубка мира, ради бога. После переговоров с бледнолицами меня полчаса рвало над унитазом. Я довольно рано догадалась, как беспомощны мои родители. Они ходили на работу, занимались серьёзными взрослыми делами. Но за пределами своих маленьких мерков, издательству матери, институту отца, оба были мало приспособлены к жизни. Папа трижды отдавал зарплату уличным мошенникам. Мама заливала соседей столько раз, что я сбилась со счёта. Деньги утекали, как вода, сквозь перекрытия, и со мной оставалось только ощущение противной сырости и понимание, что мы опять влипли. Когда я подросла, меня стали отправлять на переговоры с внешним миром, участковой, вызванной среди ночи на шумную пьянку в нашей квартире, Разгневанные соседи, продавцы, приемщицы в химчистке, таксисты, школьная администрация. Со всеми этими людьми должна была договариваться я. Родителям это было не по душе, и они перекидывали неприятную обязанность на мои плечи. Разве не для этого рожают детей? Со мной не делали уроков. Ко мне в школу никто не приходил на родительские собрания. Я научилась готовить очень рано и сразу на всю семью, потому что мамина стряпня была попросту несъедобной. Мама завтракает и обедает сигаретным дымом, а вопрос про питание остальных членов семьи её никогда не тревожил. В нашей большой семье почти нет по-настоящему взрослых. Дядя Сева — безработный музыкант, дядя Паша — поэт, без единой опубликованной книги, папина старшая сестра Анюта — престарелая рокерша, автостопщица и неудачливая художница. Когда приходит весна, она, подобно Снусмубрику, снимается с места и уходит бродить по свету. В промежутках между скитаниями она родила двоих детей. Правда, оба — копия матери, так что моим кузенам пришлось легче, чем мне. Сейчас один из них приторговывает шмалью на Гуа, а второй где-то на юге строит хиппи комуну, что бы это ни значило. Так что отчасти Ксения права. Мне 29, и я вздрагиваю от любого звонка, над которым высвечивается мама или папа, потому что мне опять придётся разгребать чужие проблемы. Я очень их люблю. Они чудесные, милые, добрые люди. Вот только они делают мою жизнь невыносимой. На этом семейном фоне любой, кто возьмёт на себя заботу обо мне, покажется ангелом, Вот я и попалась в объятия приезжего Прохиндея. Так считает моя подруга. «Давно пора вас познакомить», — сказала я. «Что я Альфонсов не видела? Я ему нагрублю, тебе будет неловко. Не хочу тебя расстраивать, моя бедная страшненькая дурочка». Она перегнулась через стул и поцеловала меня в щёку. Но когда Антон и Ксения познакомились, всё сложилось не так, как ожидалось. «Господи, тебе опять несказанно повезло», сказала Ксения с нескрываемым раздражением. «Мы только что вышли из подъезда после небольших дружеских посиделок. Я, Антон, Ксения и ещё одна семейная пара. Друзья заболтались с Антоном, а я пошла проводить подругу, она живёт в соседнем квартале». Был конец октября. Ветер то стихал, то вновь усиливался, и листья торопливо летели мимо нас, будто спеша скорее упасть и тем самым завершить наконец всю длящуюся и длящуюся осень. Сколько вместили прошедшие два месяца? Знакомство с Антоном, его переезд ко мне. Мы с ним успели сгонять в Дивеево, оказалось, он отлично водит, и уже обсуждали, не завести ли кота. Жизнь, которая текла неторопливо, Вдруг ускорилась и понеслась. «У твоего Месевича только один недостаток», — Ксения перешагнула через лужу. «Ну, кроме того, что он не отёсанный, но это поправимо». «Какой же? Он слишком сильно в тебя влюблён». Она окинула меня выразительным взглядом, в котором недоумение смешалось с презрением, и подняла одну бровь, как бы спрашивая, чем такое жалкое существо заслужило столь тёплое отношение. Я рассмеялась. Самый большой его недостаток — он не умеет нормально мыть посуду. Антон перевёз ко мне свой нехитрый скарб. Кружка и две тарелки заняли место на полке, но спустя неделю он уже пил кофе из моей чашки. Я не возражала. Чашка — подарок Эммы. Бабушка могла преподнести только вещь такую же изящную, как она сама. Тонкий английский фарфор, до того белый, что даже голубоватый и по этой едва уловимой голубизне рассыпаны нежные первоцветы, синие пролески. Когда сонный Месевич сидит с утра за кухонным столом или лелеет хрупкую чашку в ладонях, у меня от умиления тает сердце. Чашка узкая, глубокая, и он никогда не отмывает её до конца, на донышке остаётся коричневатый кофейный круг. Кажется, его лапа попросту не помещается в ней. Или же он боится, что застрянет, как те обезьянки, которых ловят на банан в банке, привязанной к дереву. Засунув лапу и схватив банан, они уже не догадываются разжать кулак и остаются в ловушке. «Я не мою посуду», — не моргнув глазом сказала Ксения, «даже не знаю, кто этим занимается. Как сказала бы твоя сумасшедшая бабуся, приличной женщине не пристала заботиться о низменных вещах». Даже в нашей шумной безалаберной семье Среди этого сборища инфантильных чудаков моя бабушка Эмма сияет недосягаемой звездой. Притча во языцах — неиссякаемый источник семейных мемов. Вообще-то она двоюродная сестра моей родной бабушки, но из всех членов семьи именно с ней у меня наиболее близкие отношения. Возможно, потому что Эмма — единственная, кто никогда не создавал мне проблем. Она трижды была замужем. Сначала за известным художником, потом за дипломатом и, наконец, проводила в последний путь светила медицины. Между прочим, в честь светила назван переулок, а на доме, где он жил, висит памятная доска. В наследство Эмме досталась просторная квартира в этом самом доме, которую моя безумная бабушка ухитрилась прокутить. С тех пор выражение «транжирит, как Эмма» поселилось в семейном лексиконе. Десять лет назад, похоронив супруга, бабушка объявила, что ей необходимо утешиться. Она отправляется в путешествие. С любимой подругой, чтобы не тосковать одной. Тогда мы не придали этому значения. Лишь после её возвращения выяснилось, что Эмма продала унаследованную недвижимость и промотала все деньги. Слава богу, от мужа-дипломата у неё осталась небольшая двушка в сокольниках. «Я всегда говорила...» «Несколько браков полезнее для женщины, чем один», — заметила Эмма. «Время от времени мы развлекаемся, гадая, как две старушенцы ухитрились просадить трёхкомнатную квартиру на Плющихе». Эмма на все расспросы отвечала скупо и туманно. «Известно, что подруги уехали в Ниццу, но далее следы путаются. Что сокрыто от нас? Темнота клубов, волоснящиеся стриптизёры?» Зелёное сукно игрального стола? Отдаётся ли их великолепный кутеш в ушах Эммы топотом лошадей, несущих на спине маленьких злых жокеев, и криками публики, сделавшей ставки? Мы почти дошли до подъезда, где живёт Ксения. «Кстати, а что у Антона за семья?» — спросила она. «Не знаю, он с ними в ссоре. До завтра». Я пыталась уйти, но не тут-то было. Она ухватила меня за рука в пальто. «Что за ссора? По какому поводу?» «Ксения, я понятия не имею, правда». «Мне пора. Антон будет беспокоиться». «Хоть намекни». Мне с трудом удалось отвязаться от неё. У Ксении нюханы чужие тайны. Если хочешь дружить с ней, ты весь должен быть как на ладони вместе с любыми секретами, потому что даже чужие секреты — это тоже часть тебя. Наш короткий прощальный диалог уничтожил всю безмятежность этого вечера. Не из-за того, что она насела на меня, а потому что мне и самой не давала покоя мысль о семье Антона. Всё, что я знаю, он провёл детство под Новосибирском. Но кто его отец с матерью? Отчего он перестал общаться с ними? На мои расспросы Антон всегда кратко отвечал «мы поссорились». Однажды я рискнула уточнить, что послужило причиной, и получила в ответ «Так вышло». Это был красный флажок. Не заходи дальше. Антон не сердился, нет. Не упрекал меня, что я лезу не в свои дела. Он просто обрывал все разговоры о близких. В доме моих родителей висят портреты маминой прабабки и прадеда. Наше семейное древо насчитывает восемь поколений. Жизнь каждого известна в подробностях. Почти все женщины были образованы и вели дневники. Мамина ветвь старомосковская, папина казанская. Я плоть от плоти своей семьи. У меня мамина рассеянность, папина летучая вспыльчивость. Он сердится, а через минуту уже смеётся. Я ощущаю свой род, уходящий в глубину времён. Но самое главное, я постоянно чувствую своих. Будто внутри меня разворачивается карта мародёров, по которой перемещаются фигурки. Папа, мама, Эмма, Сева с Пашей. Каково жить, когда ты совсем один? И что это за ссора, из-за которой человек прекращает отношения со всем своим кланом? Я знаю немало подобных историй. В одной семье не поделили наследство, в другой старшее поколение своим деспотизмом так отравило жизнь младшим, что те решили оборвать все связующие нити. Но никто не делал из этого тайны. Что скрывает мой любимый? Когда я вернулась, Антон домывал посуду за гостями. Я подняла чашку на свет, увидела чайный круг на донышке и улыбнулась. Мысли о чужих секретах вылетели у меня из головы. В конце концов, это совершенно не моё дело. Полгода спустя. «Это совершенно не твоё дело», — отрезала Ксения. «У него может быть тысячи причин не обсуждать с тобой больную тему». Весна выдалась ранней, мы с подругой много гуляли. Во время одной из таких прогулок я поделилась тем, что не давала мне покоя все эти месяцы. В остальном всё было хорошо. Зимой спрос на замену окон падает, но не исчезает. Антон чаще бывал дома, но мы не мешали друг другу. Он тихо читал или занимался хозяйством пока я редактировал тексты. В ноябре мы смотрели сериалы, в декабре бурно отпраздновали Новый год вместе с моей семьёй, Антон смеялся над папиными шутками, галантно ухаживал за мамой и вежливо кивал, слушая, как Сева с Пашей обсуждают голубой период в творчестве Пикассо. Его немногословность и мягкий юмор всем пришлись по душе. Январь мы провели в путешествиях, в феврале валялись с вирусом, в марте неожиданно расписались, решив, что отлично подходим друг к другу. В апреле на Антона навалились заказы, а я как раз закончила большой проект. Тогда же я начала бегать. Сначала в своём квартале, потом разведала маршрут до парка. Правда, эта дорога вела через район, где новостройки теснились, как иглы в подушечке у вышивальщицы, но я привыкла. Мне стали даже нравиться распахнутые подъезды, мимо которых я пробегала. От них пахло краской и необжитым жильём. Время от времени из машин выгружали перед ними скарб новых хозяев, и за несколько секунд я успевала рассмотреть фрагмент чужой жизни: кресло торшеры, связки книг, фикус в горшке, которые хозяйка любовно несла на руках как кота, не доверяя грузчикам. Работы было немного, на 2-3 часа в день. Я взялась учить французский и пересмотрела кучу глупых сериалов. Ксения обзывала меня бездельницей. Но мои навязчивые мысли точно были порождены небездельем. Я сказала: все было хорошо? Все было бы хорошо, если бы не молчание Антона о его семье. Сначала этот секрет казался мне не крупнее хомячка. У тысяч людей есть проблемы с родителями, так почему бы моему мужу не быть из их числа? Но чем упорнее молчал Антон, тем быстрее росла его тайна. К апрелю она превратилась в слона посреди комнаты, которого её обитатели изо всех сил пытаются не замечать. Почти любая тема, которую мы обсуждали, рано или поздно выводила нас к его корням, и тут возникала заминка. Мы делали вид, будто ничего не происходит, но у меня каждый раз оставалось чувство, что мы едва протиснулись между стеной и слоновьим копытом. Дважды я подступалась к Антону с серьёзным разговором. Дважды он резко отвечал, «Я не буду это обсуждать». После второго раза рассердился по-настоящему. Я видела, что он готов собрать вещи, пришлось извиниться и пообещать, что я больше не подниму эту тему. Но слон никуда не делся, он по-прежнему занимал половину комнаты. На солнечном пригорке вылезла мать и мачеха. Вся земля была усеяна её сплюснутыми цветками. «Зачем ты пристаёшь к человеку?» — непонимающе спросила Ксения. «Думаешь, раз он живёт с тобой, то обязан распахивать душу по первому требованию?» «Не в этом дело!» «А в чём же?» Она без улыбки взглянула на меня. «Честное слово, ненавижу это избитое выражение про нарушение чужих границ. Тычут им всюду, куда ни сунься. Но именно этим ты и занимаешься. Нарушаешь чужие границы, как одержимое. Почему тебя так волнует его семья? «Семья здесь ни при чем? «Тогда я вообще ничего не понимаю». Я сорвала цветок и принялась вертеть его в пальцах. «По словам Антона, я самый близкий для него человек. Слушай, мы поженились». «Ну и что?» «Если я самый близкий человек, почему он не обсуждает со мной то, что мне важно? Может, я тогда не самый близкий?» Ксения прищурилась. «Я тебя не узнаю. Это точно ты?» а не школьница с сахарной ватой в голове». Она больно ткнула меня палочкой за ухом. Я ойкнула. «Прекрати!» «Нет, это ты прекрати. Несёшь какой-то претенциозный бред». Соцветие рассыпалось на мягкие жёлтые иголочки. Я вспомнила книгу, которую редактировала. Там говорилось, что с латыни мать и переводится дословно как «кошлегон муконосный». «Муконосный» — из-за нижней стороны листьев, будто присыпанных мукой. «Ну хорошо», — решилась я. «Послушай, должна быть очень веская причина для того, чтобы прекратить отношения со своей семьёй. Ты согласна?» «С этим согласна. Например, его родители — жестокие люди, которые плохо с ним обращались. И что дальше? Или это не Антон, а его семья оборвала с ним все связи?» Я начала говорить медленнее, тщательно подбирая слова. «Потому что он совершил...» «Что-то такое непростительное!» Ксения изумлённо взглянула на меня. «Что, например?» «Я не знаю, что угодно, но вдруг за его нежеланием говорить о своей семье стоит что-то страшное, поэтому он мне и не признаётся». «Например, он убивал детей», — сощурилась Ксения. «Перестань». «Мучил их в подвале своего дома и закапывал в саду». «О, жуткая тайна, которую таит в прошлом обычный монтажник окон». Я пожалела, что посвятила Ксению в свои мысли. «А ты не думаешь, истеричная бестолочь, — насмешливо начала она, — что в этом случае Антон выдал бы тебе трагическую историю о родителях, разбившихся в автокатастрофе. Если бы в его прошлом действительно было преступление, он замёл бы следы. Он же не дурак». «Я не знаю, дурак он или нет». Сказала я, прежде чем успела понять, что именно говорю. Ксения вздёрнула бровь. «Извини, это в каком смысле?» Я промолчала. Что я могла ответить? Что временами у меня посещает страх, будто мирно спящий рядом мужчина совсем не тот, за кого себя выдаёт? Что я перебираю его редкие обмолвки, пытаясь выстроить из них картину его прошлой жизни? Антон сделал предложение три месяца назад, так же настойчиво и обаятельно, как делал всё остальное. «Я люблю тебя. Не вижу причин тянуть с браком. Мне не нужно присматриваться, брать время на раздумья. Ты — тот человек, которого я искал последние десять лет. Я понял это с первой минуты, как увидел тебя». «Мы женаты. А мне всё чаще кажется, что я брожу по лабиринту замка, раз за разом проходя мимо двери в комнату синей бороды и не замечая её» но ключ от неё негромко позвякивает на связке. «Господи, до чего я дошла? Сравниваю мужа со сказочным злодеем». «У тебя навязчивая идея», — сказала Ксения. «Запишись к психотерапевту. На твоём месте я бы с этим не затягивала». Вместо психотерапевта я пришла к родителям, говорила и сама слышала, как жалко звучат мои объяснения. «Что-то мне не совсем понятно», — сказал папа, выслушав меня. «Ты сомневаешься в Антоне? Тогда не нужно было выходить за него замуж. Однако всегда можно развестись. Это логичный выход, не согласна?» «Я не знаю, сомневаюсь или нет». «Кажется, я слишком часто повторяю «не знаю». «Тогда в чём же дело?» — нахмурилась мама. «Признаться тоже не вполне понимаю». «В его семье, о которой мне ничего не известно». «Ну так поговори с ним об этом», — сказала мама тоном человека, который только что разрешил все чужие проблемы, но великодушно позволяет не благодарить его. «Мама, ты меня не слушаешь!» Я повысила голос, и родители изумлённо уставились на меня. «Я пыталась обсуждать с ним эту тему. Антон молчит». «А ты объяснила, как это важно для тебя?» «Ох, ну конечно». Мама и папа живут в мире, где для взаимопонимания достаточно всё объяснить собеседнику. «Само собой объяснила», — устало сказала я. «Ты уверена?» «Я и вам объяснила, а что толку?» Родители не обиделись, а встревожились. Мама с торжественным видом накапала мне пустырника, папа вернулся со стопкой коньяка и своим любимым сыром. Я, правда, не ем сыр, но меня всё равно тронула их забота. «Тебе нужно попить успокоительное», — непререкаемым тоном сказала мама. «Ты очень много работаешь, просто на износ». «Я ничего не знаю о его семье», — бессильно повторила я. И вдруг увидела себя со стороны. В одной руке стопка коньяка, в другой — рюмочка с пустырником. Острые запахи смешиваются в воздухе кухни. Я настойчиво пытаюсь сунуть нос в часть жизни другого человека, которая закрыта от меня и чем толще становится дверь, тем яростнее я в неё ломлюсь. С сентября Антон не дал мне ни одного повода усомниться в себе. Он неизменно был великодушен и добр, терпел мою подавленность и срывы, утешал, когда я болела, оставлял в холодильнике лучший кусочек, всю зиму покупал замороженные ягоды и варил для меня морс, чтобы я меньше хворала. Эта Ксения-то бесцеремонно суётся в чужие тайны, А чем занимаюсь я? Пытаюсь сделать то же самое, обнажить и вскрыть то, что спрятано от меня, ещё и тычу из-за индульгенции ко всем подряд. Мне стало противно. Я попыталась утаить от родителей, какой подавленный чувствую себя. Это было нетрудно. После того, как я выпила коньяк, они уверились, что выполнили родительскую миссию по утешению растревоженной дочери и вернулись к беседам о своих делах. Тошно, тяжко, душно. Может, заболеваю? Выйдя из подъезда, я села на скамейку. Дворы одевались зеленью. Это чудесное время, когда всё дышит свежестью и юностью весны, так быстро заканчивается. Неподалёку женщина выгуливала маленькую собачонку с такими огромными ушами, что казалось, вся псина — лишь приложение к роскошным опохалам. Хозяйка болтала по телефону. До меня долетел обрывок разговора. «Сотни человек на свадьбе, все до единого родня жениха, откуда-то из провинции. Очень возмущались некому морду бить, так они вышли из положения, подрались с официантами». Я усмехнулась. «Почти наша история, только шиворот на выворот. Жених — один одинёшенек, а со стороны невесты два колхоза. Возвращаться домой не хотелось, я поехала в океанариум. Передо мной купили билеты женщины с сыном, подростком лет пятнадцати. Я снова увидела их уже внутри, возле больших аквариумов. «Не будь снобом, Егор», — насмешливо сказала женщина, продолжая какой-то спор. Я пошла за ними, завороженная звуками ее низкого хрипловатого голоса. «Твой выдающийся дед, например, из очень простой семьи». «Дед — исключение из всех правил», — басовито запротестовал мальчик. «Ничего подобного», — мягко возразила мать. «Тебе нужно поговорить с ним об этом. Он многое может рассказать о своих родителях и о том времени». Они ушли смотреть акул, а я села на деревянную скамью и стала наблюдать за рыбами. Зрелый мужчина по соседству, сознанием дела, рассказывал своей хорошенькой юной спутнице про ската. У них печень едят, а мясо вонючее, его вымачивать надо. Белый скат безмятежно парил в зелёной воде, изредка взмахивая крыльями, и был похож на морского ангела, опекающего стаю весёлых грешных рыб. Я отдавала себе отчёт что мною овладела идея фикс. Вот почему я постоянно натыкаюсь на разговоры о семейственности. Существует феномен Бадера майнхоф который еще называют иллюзией частотности. Представьте, что вы выучили новое слово, которое никогда не встречали прежде. С того дня, как вы запомнили его, оно будет попадаться вам всюду лезть на глаза с упорством осенней мухи. Конечно, это именно иллюзия. В её основе избирательное внимание. Мы концентрируемся на том, что нам знакомо. Вот и я выхватываю из окружающего мира лишь то, что работает на мою навязчивую идею. Мне повсюду мерещатся семейные драмы и скелеты в шкафах. Но что с этим делать? Сначала слышится тихая трель звонка. За ней приглушённые дверью твёрдые шаги. Эмма не признаёт тапочки. Она носит только ортопедические туфли на небольшом каблуке. Итак, шаги. За ними негромкое щёлканье замка. Пока открывается дверь, до вас доносится шелест юбок. И наконец из сумрака коридора Выплывает невесомая старушка в старомодном платье из зелёной тофты. Подсиненные кудри обрамляют узкое личико с большими глазами чуть на выкоте. Эмма похожа на детёныша-мартышки, которого обредили в детское платьице. Иногда она предупреждает «Сегодня я злая обезьяна». Я протянула ей букет розовых гвоздик, и она крепко обняла меня. «Поленька, детка, как я рада! Проходи, проходи, не разувайся, у меня бардак!» Стены увешаны репродукциями, на диване разбросаны книги. Эмма вернулась в комнату с хрустальной вазой. Позавчера мы с девочками были в ресторане. Официант обращался к нам не иначе, как милостивые сударыни. «Не думаешь ли ты, что это было лёгкое хамство со стороны негодяя?» Я ответила, что этой моде не меньше десяти лет. Я так и полагала. «Будь добра, завари нам чай». Вчера прогнала очередную недотыкомку. Недотыкомка — это новая домработница. Бабушкина любимая помощница, красавица Кристина, уволилась полгода назад. С тех пор Эмма в неустанном поиске. Я привычно заваривала чай, пока Эмма разглагольствовала из кресла. «Коллективный организм нашего народа, Поленька, отчаянно нуждается в аристократизме, как в витамине Д. Купишь журнальчик, а там на первой странице Елизавета II». Подобное чтиво пользуется огромным спросом. «Русские люди припадают к заграничной светской жизни, как лоси лижут соль. Они бы припадали к отечественной, Но рожи местные знати говорят сами за себя. И вместо в борделе, или на нарах. У Елизаветы черты, знаешь, тоже не самые изысканные. Я внесла на подносе чайник и вазочку с конфетами, накрыла на стол. Бабушка любит, когда за ней ухаживают. «Ах, не в чертах дело!» — отмахнулась она. «Дело в манерах, в воспитании, в умении элегантно носить и резиновые сапоги, и жемчуга». В прежние времена нехватку аристократов советский народ худо-бедно избывал, награждая каждую породистую собаку кличкой «Граф» или «Маркиз». В одном только нашем дворе гуляло три «Маркиза». Все как один длинношерстные. В коллективной памяти осталось понимание, что хорошая шерсть — это признак сытой и богатой жизни. «Эммочка, что ты несёшь?» — смеясь спросила я. «Ах, всякий вздор!» Лучше расскажи, как твои дела. Что твой монтажник, всё та же обаятельная заурядность, не вырос над собой. Ради бога, не обижайся, ты и сама такая же. Вы отличная пара». Она вспорхнула из кресла легко, как птичка, и поправила картину на стене. Это копия. Оригинал висит в галерее Тейт. Он называется «Гвоздика Лилия Лилия Роза» но у него есть и второе название — «Китайские фонарики». Бабушка без ума от Сарджента, а от этой картины особенно. Утверждает, что я — выросшая копия той девочки, что справа. По странному стечению обстоятельств, маленькую натурщицу Сарджанта тоже звали Полли. Полли и Дороти Барнард — две сестры в сумеречном саду, полном лилий и роз. Бумажные китайские фонарики мягко светятся в их руках. В детстве я мечтала оказаться внутри этой картины. У монтажников всё отлично. Эмма насторожилась. Она чутка к интонациям, оговоркам. «Что-то не так?» «Есть люди, которым можно прийти за советом». «А есть люди...» в которых можно нашептать свои секреты, как в ямку, и знать, что ничего из сказанного никогда не выйдет на свет. Я разлила чай и выложила все бабушке. «Откуда ты сказала родом твой Антон?» после долгого молчания спросила Эмма. «Из Новосибирска. Вернее, он вырос в Искитиме, юг Новосибирской области». «Представляю, где это». Она задумчиво помешивала сахар. «Милая, ты не хочешь туда наведаться?» Я уставилась на бабушку. «Что мне там делать?» «Допустим, найти семью твоего мужа», невозмутимо ответила Эмма. «Поговорить с ними, узнать, что он скрывает». «Поверить не могу, что ты мне это предлагаешь». «Отчего же?» Эмма нацепила очки и стала похожа на пожилую гувернантку строгих правил, потому что это нарушение границ другого человека. Я дословно повторила слова Ксении. «Это низко, Эмма. Единственное, что возможно сделать в нынешней ситуации, сказать Антону, что нам лучше пожить какое-то время отдельно. Но это глупо. Я осознаю, что у меня какой-то сдвиг на этой теме». Эмма вскинула ладонь, и я осеклась. «Восемь лет назад», — начала она, — Сева попал в аварию. Я кивнула. Дядя купил мотоцикл и разбился на третий день. «Когда это произошло, мы сидели в кафе вместе с твоими родителями», — продолжала бабушка. «У твоей мамы зазвонил телефон. Помнишь, что ты сказала в тот момент?» «Нет, ты сказала что-то с севой». Да, теперь я вспомнила. Звонок телефона что-то сместил в моём восприятии реальности. Я увидела не накрытый стол, а лицо дяди, вернее, фотографию его лица от чего-то в стиле ретро-снимков, выцветшую сепию. Мама вскочила, и в эту секунду я уже знала, что он в беде. «К чему ты клонишь?» Эмма вздохнула. «Поленька, твои рассуждения о низких поступках совершенно верны, но лишь до тех пор, пока остаются абстрактными. Мы же говорим о тебе, о конкретном человеке. Знаешь, кого я вижу перед собой? Женщину, у которой чрезвычайно сильно развита интуиция». «Мне вспомнилась моя карта мародёров». «Сейчас твоё чутьё не даёт тебе успокоиться», — продолжала Эмма. «Ты могла бы выбирать платье для летней вечеринки, но вместо этого изводишь себя». «Решение твоей проблемы, Поля, очень простое. Тебе нужно лишь получить ответ на твои вопросы». «А что я скажу Антону?» Эмма пожала плечами. «Соврёшь. Пока что ты ровным счётом ничего ему не должна. Когда я говорю «ровным счётом ничего», я имею в виду, что ты не должна ему и правды. Он-то тебе, заметь, правды не говорит». «Но и не лжёт», — возразила я. «Этого ты знать не можешь». С удовлетворённым видом бабушка вернулась к чаю. «Змей-искуситель» в ортопедических туфлях. «По-моему, тебе просто не хватает!» Я пошевелила пальцами, пытаясь извлечь из воздуха нужное слово. «Движухи! Оживляжа в твоей тихой жизни мало! Во комприне?» «Ещё как комприне!» — отозвалась бабушка. «Хотя, не скрою, меня удивляет, что редактор прибегает к жорганизмам и вульгаризмам». Трудно обходиться без словаря-синонимов в разговорной речи. Сочувствую. Я скорбно покачала головой. Не искренне говорите, а жаль. Эмма тихо засмеялась. Ты не обидчива, Поля. Это одно из главных твоих достоинств. Вот сейчас было обидно. А как же ум, миловидность, покладистый характер? Бабушка отмахнулась. Всё тобой перечисленное я ценю намного ниже. Но давай вернёмся к твоим заботам. В Новосибирске живёт моя давняя приятельница. Её племянник — частный детектив. Тебе ведь не нужно многого. Сфотографируй паспорт Антона, а лучше отсканируй. Отправь детективу. Господи, Эмма! Бабушка рассуждала так хладнокровно, будто сама проделывала это не однажды. Если ты не успокоишь собственную интуицию, изведешь подозрениями и себя и Антона. все это, в конечном счете для его же пользы. Только бабушка способна так вывернуть ситуацию, чтобы частный детектив, которого я найму шпионить за Антоном, превратился в спасителя нашего брака. И иезуитские твои рассуждения, Эмма. Она пожала плечами, Я предлагаю выход. Ты выросла человеком, инстинктивно пугающимся тёмных пятен. По-другому и не могло получиться с такими-то родителями. Твой Антон говорит «тема закрыта» и считает, что повесил над воротами знак «это моё, несуй сюда свой любопытный нос». А ты видишь надпись «опасно», «яд», «радиация». Всё взорвётся, только мы ещё не знаем, когда и при каких обстоятельствах. Всё, что нужно, подсветить пятно фонариком и после этого забыть о нём навсегда.